Глава 7. Москва, России дочь любима. Где равную тебе сыскать? Дмитриев. Как не любить родной Москвы? Боратынский. Гонение на Москву. Что значит видеть свет? Где ж лучше, где нас нет? Грибоедов. Гони мы вешними лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потоплённые луга. Улыбкой ясною природа Сквозь сон встречает Утро года. Синея блещут небеса. Ещё прозрачные леса Как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой Летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, Стада шумят.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 И всё, что радует, живит, всё, что ликует и блестит, наводит скуку и томленье на душу мёртвую давно, и всё ей кажется темно. Или не радуюсь возврату погибших осенних листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживлённой приближаем думою смущённой мы увиданье наших лет, которым возрождения нет.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 Вы, деревенские прямые и вы чувствительные дамы, весна в деревню вас зовёт. Пора тепла, цветов, работ, погуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. В поля, друзья, скорей, скорей в каретах тяжко нагружённых, на долгих или на почтовых, тянитесь из-за став городских. И вы, читатель благосклонный,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 Ни в чём ей нет отрад, и облегченья не находит она подавленным слезам, и сердце рвётся пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсти её горит. И о Банеге недалёком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть. Она должна в нём ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб. Ну уж его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 Уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий, в поле чистом луны при свете серебристом, в свои мечты погружена Татьяна долго шла одна. Шла, шла, и вдруг перед собой из холма господский видит дом, селение, рощу под холмом и сад над цветлую рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильней. Её сомнения смущают